Слова же Красовского «что они там с тобой делают» мигом связались с тем, что я слышала в Большом доме о пытках. Я вообразила невыносимое и поверила в существование потемок мира, в реальность подземелий, где человеку причиняют невообразимую боль, которую он не в силах вынести».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 встретились там еще через месяц, удивилась поредевшей очереди. Мы его отправили в этап, повторяли многие один за другим, отходя от окошечка. Словарь пополнялся. Возникавшие словосочетания судила тройка, отправили в этап, были исполнены непонятного и пугающего смысла.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 написанного. Я ничего подобного не чувствовала, и в помине не было похожего ответного. Письмо как-то все осложняло, казалось придуманным. Я не поверила тому, что прочла, отвечать не стала. Эрик позвонил по телефону, сказал, что понимает, как меня стеснило признание, и просил считать, что его не было, мы должны остаться друзьями. Снова надо было идти в справочное большого дома. Только там могли сказать, насколько отца с у д и л а тройка и куда отправили. Уже о б в ы к ш е я с я притершаяся к обстановке справочного зала, я стала замечать здесь каждого в отдельности. Никогда я больше не встречала вместе такой бездны прекрасных женщин». Вольготно было бы здесь художнику в выборе красивых осанок и лиц».